Глава 14 «Шёлковые крылья свободы». «И ты думаешь, эта штука выдержит двоих?» Нахмурился Гийом, глядя на чертёж параплана, который Элли нарисовала по памяти, ибо оживить телефон в мире, где об электрификации только начали задумываться, ей не удалось. Да и смысла не имела. Сотовую связь здесь ещё не изобрели, хотя в поместье был установлен телеграф, естественно, тщательно охранявшийся. «Все начинающие парапланеристы первый полёт совершают в сцепке с инструктором», объяснила Эля, доставая из сундука отрезы ткани, которыми частично оплачивали её труд. «Всё зависит от размера крыла». Отложив в сторону привезенные чуть ли не из самого лютеции модные в нынешнем сезоне джерси и бомбозин, она остановила свой выбор на шёлке. «Этот материал используют для праздничных сари», — проговорила она, пропуская через пальцы прохладную ткань. «Достаточно прочный, чтобы выдержать ветер, и лёгкий как пух». «Но это же огромный объём работы», — прикинул Гийом. Глаза боятся, а руки делают, улыбнулась ему Эля. Я в юности выходил в море. Мне доводилось шить паруса. А если что, я готов помочь, предложил он, загораясь идеей. Лучше попробую собрать передатчик. Потянулась к нему с поцелуем Эля. Я, в принципе, готов взять на себя часть твоих обязанностей. Но для этого надо придумать обоснование. Загадочно протянул Гийом, помогая Эле при свете кол-лампы, раскраивать полотнище. Действовать им приходилось в тайне, включив патефон, чтобы шпионы Рафа не слышали, о чём они беседуют. А тут ещё Пипу, который выбирался из вольера, чтобы поохотиться на насекомых, решил, что разложенное на полу ткань это замечательное убежище созданная специально для него, а потом вообразил, что хозяйские руки — это выпалшие из норок червяки или личинки. В общем, Гийому после чувствительного укоса в палец пришлось принимать меры, чтобы выдворить разошедшегося питомца обратно в вольер. «Так о каком обосновании шла речь?» Вернулась к разговору Эля, сноровисто обмётывая шёлковые полосы и проглаживая утюгом. Это приспособление из бабушкиного сундука, работавшее на углях и считавшееся здесь последним достижением техники, она опробовала ещё в первые дни, не подпуская к своим вещам чумбу и других горничных. И тогда же в комнате жены управляющего приметила ручную швейную машинку, которая бы значительно облегчила её труд. Гийом хитро улыбнулся, а потом заключил её в объятия. Явно в предвкушении ночи. «Мы можем объявить о помолвке и сказать, что тебе нужно сшить свадебное платье и приданное». «Неплохая идея для отвода глаз», — усмехнулась Эля с горечью, вспоминая блестящие перспективы, которые ей рисовал Раф. «Судя по всему, он в самом деле собирался на ней жениться». Просто он не оговорил один нюанс, касавшийся перемещения в Ахтуран. Гийом, увидев реакцию Эля, заметно поскучнел. «Я говорил на полном серьёзе. Я хотел бы представить себя родным и коллегам в Лютеции и сыграть красивую свадьбу». «Пока нам надо выбраться отсюда», проникновенно напомнила ему Эля, принимаясь за работу, и себя элизой, летущей рубашки из колючей крапивы. «Если что, я готов к жизни и в вашем мире», — испытывающий глянул на Элю Гийом. Много о нём слышал. Не отказался бы посмотреть. «Не уверена, что хочу туда возвращаться», — заметила Эля, откладывая шитьё и заключая возлюбленного в объятии. «Особенно, если учесть, каких это стоит жертв». Я бы тоже не отказалась взглянуть на Нурбат и Лютеций. Называется, попала в другой мир для того, чтобы сидеть на каучуковой плантации в душном сарае и делать отраву для насекомых. И вспомнить-то нечего. «Если всё получится, мы увидим джунгли с высоты птичьего полёта», — напомнил ей с поцелуем Гийон. Они всё-таки объявили о помолвке и даже попросили официальное разрешение на брак у Гази Ибн Махмуда. Шейх к этой затее отнёсся благосклонно. Почти как хозяин, который одинаково радуется приплоду скотины и пополнению в семействе рабов. Раф пытался возражать, но не нашёл достаточно веских аргументов. В любом случае Эля получила так необходимое ей время хотя всё равно приходилось жертвовать сном и приятным времяпровождением с Гийомом. Зато бдительность ахуранских магов, похоже, удалось усыпить. Первая обработка плантации прошла успешно, и теперь на Ханом и Леонору даже заядлые ненавистники из числа жрецов смотрели едва ли никак на богиню. «Не думал» что женщине по плечу решение такой сложной проблемы. Обходя свои владения, удовлетворённо покачал головой Гази Ибн Махмуд. — А я вам говорил, Сиит, что мы не прогадаем. Не Непремену вставить свои пять копеек раф. — Можно подумать, это он лично изготавливал ядовитую смесь и обрабатывал плантацию. Скривился, глядя на него Гийом. «Пусть тешит тщеславие», — усмехнулась Элеонора. «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним». Хотя Гази Ибн Махмуд обещанным золотом пока осыпать не торопился, Элеон подарил ещё несколько отрезов шёлка и красивое колье. Хотя она дорого бы дала за нейлоновый шнур, а ещё лучше — паракорд. Впрочем, универсальный шнур с сердечком, содержащим леску, вощеный жгут и медную проволоку, она сделала сама. Да и полотнище парашюта стежок за стежком скрепляла вручную, забирая работу с собой, чтобы не увидели посторонние. А Гийом, разобрав патефон, колдовал над приемником, который представлял собой кристаллический детектор с антенной из сплетенных проволок. «Капитолина! Откликнитесь!» Он стучал ключом по медной пластине, посылая в эфир сигналы азбукой Морзе, называя координаты. Хотя ответа они пока не получили, но не теряли надежды. Другое дело, что опасности подстерегали там, где их даже не ждали. Как-то раз после работы Эля собиралась уже принять ванну и переодеться к ужину. Но решила глянуть, не вернулся ли с плантации Гийом. Он тоже только вошёл и первым делом направился к вольеру, где жил Пиппу. А потом, взяв на руки питомца, решил проводить Элю до её комнаты. Тем более, что он хотел помочь в плетении строп и паракордов. Пока Эля объясняла, как соединять пропитанные латексом шёлковые нити и как их оплетать конопляной обмоткой, Пипа отправился на разведку, надеясь, видимо, отыскать семейство сверчков, которые уже поднадоели со своими концертами. Внезапно опоссум издал тот самый дикий крик, который во время первой встречи так напугал Элю. А потом прыгнул на постель, вытаскивая из-под подушки здоровенную чёрную змею. «Пипу, осторожно! Эли отойди в сторону!» — скричал Гийом, хватая щипцы для жаровни и пытаясь прийти на выручку питомцу. Впрочем, Пипус справился сам, не собираясь выпускать опасную добычу. Когда на шум и крики сбежались жрецы, слуги и раф, опоссум, откусив змее голову, с яростным удовольствием пировал и делиться ни с кем не собирался. Гийому и слугам стоило немалых трудов, выдворить его вместе с добычей в вольер. «Гремучая змея!» С уважением глядя на опоссума, констатировал старший из жрецов. «Похоже, в фауне родного края он разбирался лучше, нежели в производстве пестицидов». «Как она только сюда попала?» возбуждённо спросил Гийом. Эля обратила внимание, какое разочарование проступило на лице Мчумбы, Но говорить ничего не стало. Только удивилась. Разве служанка не обрела своё женское счастье с Рафом? Наверное, не стоило тогда молчать и играть в благородство. Но они с Гийомом оба недооценивали врага. Когда крыло было готово, они решили его для начала испытать. Для этого надо найти место, где нет деревьев, и хорошо ловится ветер. — объяснила Эли, размышляя, что лучше использовать в качестве груза. Камень подходящего веса или мешок с песком. Тем более, что в её импровизированной лаборатории, где они сейчас сидели, ёмкости из-под угля имелись в изобилии. «Думаю, берег реки подойдёт», — согласно закивал Гийом, привязывая последние стропы. «Отправимся туда завтра». Начала было Эля, но ее прервал знакомый ненавистный голос, в котором сейчас звучало явное торжество. «Ну почему же?» «Провести демонстрацию можно прямо сегодня, над берегом реки, привесив к ногам груз».